Глава шестая. В этом году в списках отбывающих на рубеж аристократов новое имя. Юрий Громов не только достиг совершеннолетия, но и занял место главы рода. Впервые за десятки лет каньон дьявола будет защищать князя лично. Александр Новиков отложил телефон и усмехнулся. Он знал Громова с детства, болезненный и слабый не только телом, но и характером. Парень был хорошим партнером для игр и шуток над старшими. Жили они совсем рядом, хотя все Подмосковье можно считать одной большой деревней. Так что выбор друзей был ограниченным. Наследнику графского рода не пристало дружить с баронами. Родители Александра и Юрия вели совместный бизнес, поэтому их сыновья часто виделись на приемах, вот и подружились. «Ну, как подружились? Скорее стали очень близкими приятелями». Инфантильные склоны к транжирству Юрий нравился Александру своей честностью и бесхитростностью. После взросления Юрий ничуть не изменился, и даже смерть родителей не заставила новоиспеченного князя хоть немного повзрослеть. «Надо будет заглянуть к соседу, поболтать, вспомнить старые времена», – подумал Александр. Будет забавно, если сам князь даже не в курсе, что его включили в списки отбывающих на рубеж. По крайней мере, Новиков ничуть не удивился бы этому. Он снова взял телефон и зашел в нужное приложение. Кто его знает, вдруг это последняя возможность попрощаться со старым знакомым. Вряд ли Юрий Громов долго протянет там, где гибнут подготовленные бойцы и тренированные маги да уж князю, с его-то первым магическим рангом?» «Давненько не виделись княже», — написал он соседу. «Как насчет партейки другой сегодня вечером?» После того, как оценщик уехал, я зарылся в бумаги. Договоры, закладные, расписки, законы. Я погряз во всем этом часа на четыре и с удивлением понял, что родители князя Громова жили экономно и скромно. А вот мой предшественник тратил бешеные деньги на гардероб, рестораны и некую Дарью Сташинскую. Суммы, которые уходили на подарки этой особи, превышали все пределы разумного. А чеки из ювелирных салонов и вовсе заставили меня скрипеть зубами. «Идиот малолетний! Да за эти деньги можно было купить завод или фабрику!» Но вместо того, чтобы приумножать накопленное родителями, князь продавал все, что считал бесполезным. Подумаешь, какая-то касторезная фабрика. А между прочим, она приносила почти 30% дохода. И, как я понял, кости там использовались непростые, а из того самого каньона дьявола, в который я скоро отправлюсь. Вот, кстати, один из источников дохода. В каньоне добывали различные ингредиенты для дальнейшей обработки – кости, клыки и шкуры монстров, редкую руду и даже травы, которые росли только там. И все это можно было легально продавать как скупщиком рядом с рубежом, так и в пункты приема в любом городе Российской империи. Я отложил документы и залез в интернет. Здесь его называли «миром». То есть для местных выйти в мир означало буквально связаться с миром. Забавно, конечно, но я отвлекся. Так вот, я начал вбивать в поисковые строке самые дорогие ресурсы из каньона и завис еще на час. Так бы и сидел, изучал все эти разновидности шкуры костей, если бы не пришедшее сообщение все от того же Александра Н. Он предлагал зайти в гости и сыграть в партейку. Ответив утвердительно, я начал читать всю нашу переписку, чтобы понимать, о чем мы с этим Александром общались и в какие игры играли. Как оказалось, играли мы в стандартную девятку, которую почему-то называли «Баккара». Ну, с правилами я был знаком, так что, освежив их в памяти и убедившись, что они почти не отличаются от привычных мне, спустился вниз. Надо бы перекусить, тем более перед приемом гостей. Кто его знает, насколько это все затянется, а я с утра вместо завтрака выпил кофе, а потом не до того было. Уж не знаю, кто готовил ужин, но он оказался настолько вкусным, что я сам не заметил, как умял сначала порцию мяса в сливках, потом пол пирога с птицей и завершил ужин вишневым пирогом. И только после этого я откинулся на спинку кресла, сытый и довольный, оглядел столовую и улыбнулся. «Хорошо быть аристократом. Тут тебе и полноценное питание, и уборка, и стирка. Никаких носков в углах и потускневшего от брызг зеркала в ванной. Красота! Ваше сиятельство, к вам прибыл Александр Новиков», доложил Захар, «стоило мне встать из-за стола». Я проводил его в малый кабинет, как обычно. «Спасибо, Захар», — поблагодарил я слугу, а потом задумался. «Меня бы еще кто проводил, а то собственный дом не знаю. порядок «Что, хозяин, дорогу забыл?» С издевкой спросил меня пес, скалясь и размахивая хвостом. «Могу показать, но с тебя вкусная косточка». «Тебя что, не кормили?» — удивился я. «А никто распоряжений не давал». Пес сел на пороге и состроил обиженную мордочку. «Хозяину до меня дела нет. Алена и Захар до сих пор пытаются выгнать хранителя рода на улицу. Только один архип назвал меня милым песиком и даже погладил». «Дела!» – протянул я. «Неудобно получилось. Питомца завел, а его нуждах не позаботился. Мясо в сливках будешь?» Вопрос я задал уже, направляясь к кухне. Остатки ужина стояли на плите, так что, не дожидаясь ответа Вольта, плюхнул приличную порцию на блюдо и поставил его на пол. Бедолага накинулся на еду с таким видом, словно неделю голодал. При этом он не замолкал ни на минуту, пытаясь меня разжалобить. «Не выгулять, ни за ухом почесать!» – ворчал он, глотая куски мяса. «Не выкупать душистой ванне, не брюшко погладить!» «Хорош!» – остановил я его. «У меня животных никогда не было, а ты, между прочим, сам виноват. Где не надо, так ты не затыкаешься, а про еду промолчал, значит, не такой голодный был». «Да я и без еды могу обходиться», — сказал он, вылизывая пустую тарелку. «Просто пахло так вкусно, что не смог удержаться». «Давай, показывай, где кабинет, а то меня уже заждались». Я усмехнулся, так и знал, что этот пес — тот еще хитрец, Но, должен признаться, мясо и вправду было очень вкусным. Вольт рванул в коридор, видимо, ожидая, что я побегу за ним. Но я не спешил, шел спокойно и размеренно, как и полагается аристократу после сытного ужина. Меня немного разморило, так что я смотрел на забег в САСа снисхождением Надо же ему куда-то энергию девать. Пусть Вольт и не обычная собака, а магическая, все же он живое существо со своими потребностями. Пришлось псу бежать обратно ко мне и показывать дорогу нормально. Хотя я уже понимал, где мой кабинет может находиться. На первом этаже не так много вариантов. Слева от входной двери располагалась гостиная. За ней столовая и кухня. За лестницей помещение для слуг. «Так что логично, что кабинет может быть только по правую сторону». Распахнув дверь в кабинет, я ненадолго замер, изучая обстановку. Просторная светлая комната с высокими окнами, из которых открывался вид на парк. Мне понравилось. Стены были выкрашены в теплый бежевый цвет, а на полу лежал мягкий ковер на пару тонов темнее. По сравнению с остальной обстановкой в доме, кабинет вызывал странное чувство. Будто князь плюнул на состояние других комнат и сосредоточился только на этой. Даже мебель здесь была на порядок дороже. Стол из темного дерева стоял по центру, слева от него стоял книжный шкаф, заполненный книгами, а справа находился кожаный диван с двумя подушками, на котором развалился высокий, хорошо сложенный блондин. «Здрав будь, княже!» Радостно поприветствовал он меня, лениво поднявшись и шагнув мне навстречу. «Здравствуй, Александр!» – нейтрально ответил я, пожимая протянутую руку. «Слухи разные ходят, друг мой!» – широко улыбнулся блондин. «Вот я и решил тебя проведать. Сам понимаешь, в нашей глуши не так часто инквизиторы князей навещают. Да, было дело!» – кивнул я, усаживаясь на диван. Кожаная обивка скрипнула, а я нахмурился. «Не показалось, значит, что и ремонт тут свежий, и мебель новая. Все разрешилось благополучно». «Ага, я так и понял». Александр дернул головой, смахивая с лба косую челку. «Иначе мы бы уже смотрели трансляцию казни. Князи из Венигороди еще не сжигали, так что шоу было бы еще то». «Хотя, скорее всего, тебя бы в столицу увезли, чтобы зрителей побольше было». Я пожал плечами и взглянул на стол. Незаметно, чтобы князь здесь делами занимался. Вместо папок с документами и настольной лампы там лежали шахматная доска, несколько колод карт и игральные фишки. «И то верно, княже», — сказал Новиков, проследив за моим взглядом. «Карты ждут хорошей игры. Ты готов к проигрышу?» «Не дождешься», — хмыкнул я и пересел к столу. Я разложил карты веером, небрежным жестом приглашая судьбу вмешаться в нашу игру. Первая карта — шестерка. Неплохо для начала. «Бакара» — игра тонкой интуиции и холодного расчета. Сегодня я собирался проверить, насколько удача на моей стороне. Александр вытянул пятерку, чем сразу похвастался, намекая на скорую расправу. Думал, что я испугаюсь и пропущу ход. Пока что у меня преимущество, но Баккара – игра переменчивая. Рисковать или не рисковать – этот вопрос висел в воздухе. С одной стороны, у меня было неплохое начало. С другой – Александр мог легко перебить меня. В итоге я решил повременить. «Третий ход, и мне досталась тройка. и того восемь. Александр взял четверку. Девять. Победа осталась за ним». «Видишь, княже, сегодня фортуна на моей стороне!» — усмехнулся Александр. «Не стоит недооценивать случай», — парировал я, тщательно тасуя колоду. «Все может измениться в мгновение ока. Ты видел списки рубежников?» — неожиданно спросил он, меняя тему. Я даже не знал, что такие списки существуют. Признался я, беря первую карту. Семерка. А вот я заглянул. Продолжил Александр, не обращая внимания на мою карту. И знаешь, чье имя я там увидел? Думаю, что моё Спокойно предположил я, вытягивая двойку. Девять. Победа. Да чего же примитивная игра и в то же время так затягивает. «Так ты серьезно решил отправиться к каньону?» – спросил Александр, явно удивленный моим ответом. «На что ты рассчитываешь?» «Ну, неплохой доход и отработку контракта Аристо», – пожал плечами, не желая вдаваться в подробности. «В следующей партии я решил сыграть более агрессивно. Первая карта – семерка». Александр, недолго думая, взял еще одну и набрал 11, что в Бакаре равно единице». Моя двойка принесла мне победу. «Знаешь, а ты изменился, княже!» Александр задумчиво постучал пальцами по столу, его взгляд зацепился за мой. Стал решительнее и... Не знаю, будто бы старше. «Я чуть не умер, впал в кому!» Ответил я, горько усмехнувшись. Близость смерти неплохо прочищает мозги и меняет человека. «Может им нервануть с тобой? Что скажешь?» предложил он. «Звени и город осенью, тоскливое место». «Зачем тебе это?» спросил я, прищурившись. «Скучно мне, княже», признался Александр, изображая усталость. Я не поверил ему ни на секунду. «А в каньоне жизнь кипит», кивнул я многозначительно. «Ну уж точно веселее, чем тут», ответил Александр Новиков. «Слушай, а давай скооперируемся». С меня снабжение и транспорт, с тебя компания. Как тебе такое? С чего бы такая щедрость? Удивился я. Должок, княже, должок. Отмахнулся Александр, кивнув на карты. Пятьдесят тысяч – это немало. Налички у меня сейчас нет. А вот транспорт и снаряжение, думаю, мой отец не откажет. А если честно, я посмотрел на приятеля с сомнением. Не верилось мне, что молодой аристократ без таких же материальных проблем, как у меня, добровольно отправится воевать с монстрами. «Ты же знаешь», — протянул Александр, отводя взгляд. «Полина в город возвращается. С мужем не смогу я видеть их вместе. А как представлю кривую хмылку этого Градского, не удержусь ведь и набью ему морду». «А вот это уже было похоже на правду». «Несчастная любовь и соперник, которому хочется врезать, неплохая мотивация, чтобы уехать хоть куда, лишь бы не совершать непоправимое. Тем более у аристократов свои законы, и вести себя надо соответствующе статусу». Ответить Александру я не успел. Вольт ворвался в кабинет и принялся крутиться вокруг меня». По его шкуре пробегали молнии, а уши стояли торчком. «Ого, вот это масть!» – восхитился Александр. «Он что, магический? Ну ничего себе!» «Что такое, дружок?» – спросил я вслух. Соскучился. «Кто-то пришел по твою душу», – сказал пес громко Залаев. «Чужаков чую, пора на охоту. Хочешь погулять, да?» Мне пришлось изображать недоумка, разговаривающего с псом, но мысленно я спросил совсем другое. «Сколько и где?» «Откуда я знаю?» Вольт гавкнул. «Надо территорию поместья проверить. Артефакты мощные, да и маскировка хорошая». «Ну, пойдем, погуляем, дружок». Я обернулся к Александру и расплылся в улыбке. «Извини, надо выгулять собачку». «Я с вами?» Воскликнул тот и потянул руку к псу. «А погладить можно?» «Если руку по локоть не откусит», — фыркнул я, выходя из кабинета. «Хорошо сыграли сегодня. Надо будет повторить. Это я всегда пожалуйста. Знаешь же...» Новиков подмигнул мне и поспешил за псом. «А насчет совместной поездки ты все же подумай. Обязательно!» Кивнул я со всей серьезностью. От таких предложений не отказываются. Денег у меня на транспорт и экипировку нет, а насколько я понял, добираться до рубежа придется с двумя пересадками. При этом, чем ближе мы будем к каньону, тем больше шансов нарваться на сбежавших монстров. Вместе нам будет проще справиться с ними». «Слушай, а где ты взял такого красавца?» – спросил Александр, как только и распахнул дверь, и пёс стрелой выскочил наружу. «Я бы себе такого завёл». «Вообще-то это защитник рода», – сказал я, решив придерживаться той же легенды, которую рассказал остальным. «Он спас меня от смерти, а теперь вон бегает, кусты метит». Вольт и правда демонстративно задрал лапу и, глядя мне в глаза, пометил сначала крыльцо, потом кусты, потом какое-то дерево. Я закатил глаза, но отчитывать его не стал. В глазах моего приятеля именно так и должен поступать послушный песик. Надо же! Александр всмотрелся в убегающего вдаль пса и покачал головой. «Не думал, что когда-нибудь увижу настоящего защитника». Всегда думал, что это сказки, как и я. Мне стоило немалых усилий изображать простачка князя, но вроде бы я справился. Хотя иногда я ловил на себе задумчивый взгляд Александра. Он будто пытался заглянуть мне в душу, разглядеть там что-то. И этот его шутливый тон не похож на балагура-весельчака. В глазах моего приятеля то и дело проскальзывал лед. Кажется, мне не удалось провести Александра. При этом он сделал вид, будто поверил в мою историю. Почему он вдруг решил отправиться на рубеж, да еще и в моем сопровождении? Решил проверить наверняка? При таких агитационных роликах, которые тут крутят, каждый должен знать об альтернативном способе проверки одержимого. Выходит, что с Александром Новиковым мне следует быть настороже как, впрочем, и со всеми остальными. Эти мысли проносились в моей голове, пока мы с приятелем князя наблюдали за перебежками пса. Я все чаще возвращался к одной детали, которая зацепила мое внимание в изученных бумагах. Некий Альфред Монтерра предлагал баснословную сумму за статую электропса еще родителям князя. Первое предложение поступило Громовым аж восемь лет назад. И с каждым годом нули в этом предложении только увеличивались. Но Алексей Иванович Громов каждый раз отвергал столь щедрую сумму, аргументируя отказ тем, что статуя дорога роду как память предков. И теперь, глядя на сверкающий молниями шкуру вольта, я начал понимать, что эта самая память предков оказалась очень даже важна для рода. А не могло ли случиться так, что родители Юрия, да и его самого, убили именно из-за пса? «Кстати, а где он?» Я покрутил головой, но Вольта не увидел. «Саша, куда он делся?» Спросил я у блондина, позабыв про манеры и вежливость. «Вольт, ты где?» «Только что был здесь», – нахмурился Александр, выглядывая по сторонам моего питомца. «Кажется, в той стороне видел его в последний раз». Я посмотрел на заросли боярышника, на которые указал Новиков. По ушам ударил громкий собачий визг Звук был такой, будто кто-то заживо сдирает с пса шкуру. Не раздумывая ни секунды, я рванул кустам. Только бы успеть.